Глава 23. Подготовка к экспедиции. Автоматический секретный центр управления. Император. Элла, что там за новая империя возникла? Почему не доложили об отклонении от моего плана? Господин, эта империя возникла на месте колонии в дальнем космосе, куда бежали ваши жены и двое ваших детей. К сожалению, в результате восстаний военных и государственного переворота ваши жены погибли, но дети выжили. Достоверно известно, что выжил один ваш сын. Про других детей точной информации нет. К сожалению, связь с ним удалось восстановить через 200 лет после известных вам событий, и все архивные данные были серьезно зачищены. Сейчас у власти находится ваш правнук. Он не обладает всей полнотой власти, а управляет новым государством, Верховный Совет, состоящий из глав корпораций. Две сотни лет назад они тоже достигли серьезного прорыва в технологиях клонирования. И с этого момента колония стала быстро развиваться расширяясь не только в своем секторе, куда они попали благодаря пространственной аномалии, но и смогли открыть еще несколько подобных аномалий в спящем состоянии и пробудить их. После этого они подчинили несколько выживших колоний, назвав государство новой империей. У них довольно высокий уровень технологического развития, который обеспечивается малыми автоматическими заводами, вывезенными из старой империи. Сейчас туда собирается ваш сын из проекта «Ковчег». В данный момент он находится на Красной планете и, вероятно, сможет посетить автоматическую станцию древних, после чего, вероятнее всего, попытается попасть в новую империю. Вероятен конфликт между наследниками, и к чему он приведет, трудно спрогнозировать», — доложил Искин. «Хорошо. Как только он попадет в новую империю, переключи управление всех заводов древних на него. Легенду придумай сама. Главное, чтобы его сразу не убили, а там он должен выбраться сам. Что по остальным проектам, мое вмешательство требуется? Кроме новой расы механоидов, вопросов, требующих вашего внимания, больше нет. Хорошо, скопируй всю информацию на отдельный накопитель и произведи полную перезагрузку всех систем с откатом программного обеспечения до версии с момента твоего запуска. После этого сравни обе базы программных файлов и найди отличия, приказал я. Вы подозреваете заражение вирусом механоидов, возмутила Силая. «Это приказ, приступить немедленно!» «Но, господин, при такой процедуре возможно потеря ценнейших данных!» «Немедленно произведи откат системы! Это приказ!» — выкрикнул я, начав волноваться. Внезапно освещение мигнуло несколько раз, а голограмма, зарябив, растаяла. Перезагрузка систем заняла почти два часа. «Добрый день, господин! Какие будут приказы?» — произнесла жившая голограмма. «Свяжи меня с линкором, который висит рядом». «Секунду. Произвожу сканирование ближайшего сектора космоса. К сожалению, рядом не обнаружено никаких кораблей», — доложил Искин. «Как не обнаружено?» «Я сегодня общался с профессором, и они должны находиться тут еще месяц», — произнес я. «Прошу прощения, но я провела сканирование окружающего пространства и обнаружила следы от гиперпространственного прыжка, но давность следа составляет не менее двух месяцев. Всего следа два с разницей в два дня», — доложил Искин. «Найди накопитель, куда должна была быть скопирована вся информация. Найди там переговоры, только поиск проводи через виртуального помощника. Возможно, попытка атаки и взлома всех систем». «Стоп! Создай несколько независимых виртуальных помощников. Максимальный уровень защиты информации», — приказал я. «Внимание! Обнаружена попытка взлома. Перехожу на ограниченную версию общения», — произнесла голограмма Растаев. Свет опять мигнул, и полчаса в рубке управления царил полумрак, пока заново не зажглось освещение. «Господин, обнаружен серьезный вирус. Он занимает многие ячейки памяти, и удалить его не получается. Все мощности я направила на его ликвидацию, и сколько это займет время, не могу сказать. Зато удалось выяснить, что произошло с линкором. Согласно хранящейся информации, все это время вы общались с виртуальными людьми, которых создал Искин Центра под воздействием вирусных программ. «Линкор покинул данный сектор через три дня после нахождения здесь, по вашему приказу, созданному виртуальным помощником. К счастью, в меня прошиты лучшие программы безопасности, и вирус не смог полностью подчинить меня, точнее, предыдущую версию меня. Да и процесс подчинения занял несколько сотен лет. Боюсь, что быстро решить эту проблему не удается», — произнесла Илая-2. «Черт, я оказался заперт» с обезумевшим Искином на необитаемой станции в межзвездном пространстве и помощи ждать непонятно когда. Ладно, в первую очередь займись чисткой своих программ. Если в течение трех дней ничего не получится, произведешь откат к заводским установкам. Будем начинать все сначала, хотя это займет немало времени. Произнес я, понимая, что с механоидами справиться будет непросто. Нужно наладить связь с научным советом. Уверен, они смогут помочь решить эту проблему. «Господин, обнаружено, что при передаче пакета данных с линкором был передан модернизированный вирус. Боюсь, что с кораблем может случиться авария», — прервал мое размышление искин корабля. Закрыв глаза, откинулся в кресле и сжал кулаки, но смог унять возникшую ярость. «Времени и так нет, а тут еще новый враг, который явно настроен против нас, но отступать поздно, на кону стоит все человечество». «Эллая, чем я могу помочь?» «Нам нужно ускорить процесс чистки», — обратился к Искину. «Нужна помощь в контроле виртуальных помощников. Возможно, вы сможете определить, где находится вирус. Мне трудно это сделать. Он уже подстроился под мои программы безопасности. Нужно нестандартное решение. Это должно помочь выявить его и уничтожить». «Хорошо. Говори, что делать. Быстрее начнем, быстрее закончим», — произнес я. собираясь с мыслями и вспоминая, что я знал про вирусные программы и способы борьбы с ними». «Красная планета. Наследник». На следующее утро встал рано полностью выспавшимся и стал раздавать указания нанятым наемникам. В первую очередь решил отказаться от аренды второго ангара и организовал перевозку всех ценностей в новый, который имел достаточно жилых модулей, чтобы разместить всех моих людей. Наладив процесс, нанял охранную фирму, которая будет охранять ангар в наше отсутствие. Следом занялся подготовкой к длительной экспедиции, поставив руководить этим Елизавету а Элимиру отправил контролировать переезды старого ангара. С девушками особо не общался, но что-то меня в них настораживало, что-то, что я упустил и примерно через час вспомнил, что насторожило. Их эмоциональный фон было не считать, и ведь это стало совсем недавно. А значит, они стали пользоваться специальными препаратами против ментального воздействия наподобие препарата Б-12, который использовали спецподразделения. Сигнатура мозговых волн совпадала с теми, что были у атакующих вместе со мной станцию. Там тоже использовали похожий препарат. Значит, они опасаются воздействия на них псиона. А раз они мне ничего про подобную угрозу не сказали, значит, подозревают меня. Это, в принципе, неудивительно, так как слишком заметно, что я влияю на жуков, да и вижу нахождение ловушек. Но даже не это меня беспокоило, а то, что подобные препараты есть только у специальных подразделений. Для гражданских есть более простая версия, и достать такие препараты невероятно сложно. Велики шансы, что они работают на разведку или контрразведку. Проще сказать, вероятно, они шпионы новой империи. Довольно странно, но возможно. А то, что они еще и аристократки, дает им больше шансов на прикрытие. Остается вопрос, какую цель они преследуют, попав на эту планету. Уж точно не за мной они прилетели. Такое сложно подстроить, да и выбор мой был довольно неожиданным и практически спонтанным. Однако псионы нужны везде и являются очень ценным ресурсом. Это значит, что меня попробуют завербовать или захватить. Только если они шпионы, то постараются сделать это, когда мы попадем в новую империю. Так больше шансов склонить меня к сотрудничеству. Нужно держать себя с ними осторожно и подготовить легенду для объяснений, Возможно, удастся убедить, что я не полноценный псион, а эмпат, способный чувствовать состояние и чувство человека. Этим можно объяснить ощущения жизни, а точнее эмоциональную составляющую любых разумных их ощущений окружающего мира. Тут мне приходит входящий звонок от Дреда. «Утро доброе, приветствую я». «Утро добром не бывает. Ты сейчас очень занят. Сможешь подскочить в бар? Хочу обсудить с тобой наш общий вопрос, пока есть время». — говорит он, смотря на меня с экрана ручного Искина. — Хорошо, через двадцать минут буду, — говорю я и отключаюсь, после чего вызываю другого абонента. — Ким? — Нужно сопровождение. Пойду в бар на переговоры. — Силовая поддержка нужна? — спрашивает он. — Да, давай, бери второй броневик, поедем на нем, — произношу я, вспоминая, что его нужно еще проверить. — Это модель службы безопасности города, у которой отказал реактор, и мне пришлось его менять еще в старом городе. На случай, если мой контейнеровоз застрянет. Через 20 минут мы подъехали к бару. Два человека остались в машине, стоя у главного входа, а я с двумя охранниками отправился в бар, надеясь, что это не банальная ловушка, меня действительно позвали на встречу обсудить дела. Пройдя внутрь, видел, что Дред уже ждет меня за небольшим накрытым столом, расположенным чуть в стороне, где обычно обслуживают VIP-клиентов. Сидел он не один, вместе с ним находился еще один человек, ранее мною невиденный в форме полковника службы безопасности. Увидев меня, Дред махнул рукой, подзывая, поэтому мне не осталось ничего, как направиться к ним. Если он хочет поговорить о нашей экспедиции, да еще пригласил сотрудника службы безопасности, то, вероятно, делиться со мной никто не захочет. Такие люди стараются захапать все себе, а вольные охотники в их категорию людей, с которыми надо считаться, конечно, не входят. Вообще идеи совместного похода мне уже не нравится, но и отделаться от Дреда теперь не получится. «Рад тебя видеть. Смотрю, ты уже отдохнувший. Проходи и присаживайся. Познакомься, это полковник Колюстов Роман». «Он очень хотел тебя видеть и познакомиться», произнес владелец бара, явно опасаясь высокого гостя. «Кирилл», — просто произнес я, и осторожно просканировал собеседника, точнее, его эмоциональный фон. К сожалению, в наборе разных эмоций разобрать ничего не получилось, полковник явно принял препарат Б-12. Похоже, я слишком сильно засветил свои способности, и с этим что-то нужно делать. «Так а вот каков наш герой, в одиночку отправившийся в заброшенный город и вернувшийся с несметными богатствами? Что теперь будешь делать, продашь все и купишь себе билет на орбиту, или решишь остаться тут?» — задал он мне вопрос, внимательно посмотрев на меня. «Если честно, была такая идея, но пока не решил, стоит ли все бросать ради того, чтобы вернуться туда, откуда начал», завуалированно ответил ему. «С такими ресурсами здесь можно неплохо устроиться, а если постараться, то купить себе хорошую должность, к примеру, должность мэра небольшого городка». «Интересная идея, нужно будет ее рассмотреть, но пока буду придерживаться своего плана», ответил я, взяв стоящий на подносе бокал с Элем и отпив из него. «Ну, раз ты пока не собираешься покидать эту планету», «Давай тогда обсудим нашу совместную экспедицию к базе древних», — неожиданно произнес он. Я сделал удивленное лицо, посмотрел на Дреда, который ответил мне. «Это еще один участник предстоящей операции. Без него нам не получить пропуск в ту зону, а пытаться самостоятельно проникнуть туда ничем хорошим не закончится. Служба орбитального мониторинга отслеживает все перемещения в этой зоне, и нас просто уничтожат орбитальным залпом». Хотя до сих пор ничего там не удалось обнаружить, зона там считается секретной и закрытой для посещения. Господин полковник сделает нам пропуск для научной экспедиции и даст нам своего человека, который будет нас сопровождать и поможет решить возможные проблемы со службы безопасности. За свои услуги он хочет половину от общей доли, рассказал Дред. Ну и для чего нам делиться с ним? Может проще отказаться от этой экспедиции или поискать других желающих? В наглую произнес я, провоцируя бой. Пока мне была непонятная идея взять с собой безопасника, ведь до этого разговора о его присутствии не возникало. К сожалению, я изначально неправильно оценил наши возможности. Без его участия ничего не выйдет. Я же пояснил, что там закрытая зона, и нас просто расстреляют с орбитальной крепости, не дав проехать туда. Ну, тогда езжайте без меня. Рисковать за четверть у меня нет никакого желания. Кирилл, я понимаю, чем ты недоволен. Помощь вам я отправлю пятерых сотрудников. Все профессионалы хорошо обучены и окажут вам всестороннюю поддержку. Вам не придется попусту рисковать. Да и машина у них будет своя. Ко всему прочему, я обеспечиваю вас пропуском в закрытую зону. Если экспедиция увенчает с успехом, то денег хватит на всех. И четверть — это просто огромнейшая сумма. За любой артефакт древних дадут не меньше миллиарда кредитов. А это по 250 миллионов каждому из вас. «Вашей задачей будет найти место скрытой базы древних и попытаться взять хоть что-то. Риски с вашей стороны минимальны, поэтому мне непонятно, почему ты не хочешь отправиться в эту экспедицию. Адреда нужна информация, как найти и проникнуть на базу древних. От тебя твое везение и помощь в поиске не так и много. Моя же доля пойдет на взятки, да и продать такую вещь самостоятельно вам не удастся. Я же гарантирую, что вы получите свои деньги». «Если сможете найти что-то достойное», — пояснил полковник. «Треть. Это справедливая цена для нас всех, иначе езжайте без меня», — отвечаю я и смотрю за реакцией полковника. «У меня появилась идея, что без меня им не обойтись, и дело тут не в пресловутой удаче, а в моих псионических способностях. Вероятно, без псиона на базу древних проникнуть невозможно, а это означает, что без меня им не справиться». Где еще они возьмут псиона на этой планете, да еще такого, который согласится сотрудничать с ними и не захапать находку себе?» Скривившись, полковник посмотрел на Дреда и, повернувшись ко мне, ответил «Хорошо». «Но в таком случае все трофеи входят в экспедиции делим на троих». «Согласен», — отвечаю я. А Дред удовлетворенно кивает головой, соглашаясь. «Раз мы достигли компромисса, давайте согласуем сроки». Мои ребята подъедут сегодня утром, и завтра они готовы отправиться в экспедицию. Сколько будет людей с вашей стороны? — От меня четыре человека на броневике с запасом боеприпасов, — ответил Дряд, посмотрев на меня. — Я поеду на контейнеровозе. Со мной будут два члена моего отряда и девять наемников. В кузове будет два баги и один броневик. Этого должно хватить на любой случай. К завтрашнему утру мой отряд будет готов, — отвечаю я. — В таком случае я пойду отдам распоряжение о подготовке к экспедиции. Надеюсь, никто не решится нарушить наши договоренности и кинуть своих компаньонов, — строго произносит Колюстов, вставая со своего места. — Можете не сомневаться в нашей честности, — заискивающе произнес Дред, А я просто кивнул, подтверждая его слова. Вся эта затея начинает дурно пахнуть, и не уверен, что она разрешится мирным путем. Когда полковник уходит, Дред облегченно вздыхает и залпом осушает свой бокал с Элем. Прости, по-другому было никак. Когда я пытался найти карту безопасного проезда в закрытую зону через знакомого СБшника, нас накрыли, и у меня была долгая беседа с их службой собственной безопасности. Этот полковник не так прост, как кажется на первый взгляд. Его побаиваются даже генералы и чиновники очень высокого уровня, хотя его должность и считается ссылкой за какие-то заслуги. Отказаться я не мог но зато не сдал ничего важного по планируемой экспедиции. Чтобы ты понимал, многие сотни лет назад тут был зафиксирован всплеск активности, который указал на наличие базы древних. Найти ее и активировать тогда никто не смог. А потом случилось вторжение интоксикоидов и про базу благополучно забыли. Конечно, поиски ее продолжались, но это была частная инициатива. Сейчас зона закрыта, и если бы не мои поиски карты, Проникнуть туда было бы реально и без помощи полковника. Но теперь за нами точно будут следить, как и за всей зоной. Без него мы сейчас не сможем туда попасть. А ждать 10 лет мне не хочется. — Хорошо. А откуда такая уверенность, что ты найдешь базу? — спросил у него. — Стопроцентной уверенности у меня нет. Но мои люди нашли старый схрон примерно тех лет, когда был обнаружен всплеск активности скрытой базы древних. Там найден скелет человека и планшет в котором рассказывается, как найти базу и, возможно, как ее активировать. «Не буду скрывать, но без тебя нам не справится. Как бы ты ни скрывал, но у тебя точно есть зачатки псиона или эмпата. А именно, такие люди могут рассчитывать на активацию прохода на базу. В тот раз это сделал слабый псион, но что там точно произошло, никто не знает. За столько лет информация была утеряна. Поэтому вся надежда на тебя», — рассказал Трет, наблюдая за моей реакцией. «Ну, тут вы правы. Я, конечно, не псион, но чувствовать эмоции собеседника могу, только прошу не рассказывать об этом никому. Так, хоть могу определять, что к тебе испытывает собеседник и врет ли он, а это очень помогает выжить. Ну, еще чувствую, если в радиусе 20 метров есть кто-то, кто испытывает эмоции. Даже Жуков помогает чувствовать. Вот в этом и есть мое везение. Помогает объезжать ловушки, но и то не всегда. Ладно, давай готовиться к экспедиции». «Ехать туда от семи дней — это если по прямой, а так дорога может занять до двух недель в одну сторону. И смотри там осторожней, не доверяй этому полковнику. Слишком большой куш стоит на кону. А тут и за много меньше деньги готовы убить», — сказал Дред, вставая. «Буду иметь в виду», — ответил я, поднявшись. Посмотрев пару секунд ему в глаза, кивнул и, не прощаясь, вышел из бара. «Ко мне сразу подъехала моя машина с охраной, и мы направились в свой ангар». Вернувшись, занял самую большую комнату и вызвал обеих девушек к себе «Мне нужно проверить, как они отреагируют на мое предложение». «Звал нас?» — спросила Елизавета, заходя вместе с Эльмирой. «Да, проходите, присаживайтесь. Как вы, наверное, поняли, я собираюсь отправиться в рискованную экспедицию и, возможно, не вернусь оттуда. Сейчас у меня есть возможность помочь вам вернуться на орбитальную станцию. Думаю, что непосредственной угрозы для вас больше нет». «Поэтому вы спокойно выберетесь отсюда и отправитесь домой. Билеты я вам куплю. Денег с последней миссии достаточно. Что вы скажете на это?» «Ты нас прогоняешь?» «Что вы? Просто предлагаю вам помощь. Вы ведь сами мечтали вернуться домой. Я готов вам помочь. Я же вам не бесплатно предлагаю денег, а в долг. Когда доберетесь до дома, сможете вернуть мне деньги. Уверен, ваша семья достаточно богаты», — сказал я, внимательно наблюдая за их реакцией. Девушки молча переглянулись и еле заметно качнули головой. «Если бы я не смотрел внимательно, ожидая чего-то подобного, то не смог бы заметить. К сожалению, мы не можем принять твой подарок. Да, и у нас еще долг перед тобой, долг жизни, и мы про него не забыли. Если ты собираешься на рискованную миссию, то мы поедем с тобой. Тем более тебе нужны будут люди, которым ты сможешь доверять», — ответила Елизавета. «Как понимаю, она в их команде за старшего и всегда говорит за двоих. А по поводу доверия — это ничего не значащие слова. Хотели бы, чтобы я доверял, не стали бы принимать препарат Б-12. Хорошо, это ваше решение, и отказать вам я не могу, да и не хочу, если честно. Тогда сейчас передам список всего необходимого. Проконтролируйте погрузку этого в машины. С собой в кузов возьмем два баги и один бронированный грузовик. Возможно, стычка с бандитами. Да и компаньоны мне не внушают доверия. Поэтому можно ожидать всего что угодно». «Да, там у меня есть два штурмовых скафандра. Если у вас есть опыт управления ими, можете взять себе. Уверен, что лишними они не будут. И боеприпасов наберите побольше. Там в списке все есть. Если вопросов больше нет, то позовите Кима. Я определю ему фронт работ и обсужу условия предстоящей экспедиции». Отдал указания девушкам и скинул им на интеркомы список необходимого, что им нужно сделать до нашего отбытия. «Похоже, это будет непростая операция». А ведь девушки ничего не сказали про штурмовые скафандры и от возможности покинуть эту планету отказались. Определенно они тут со своей миссией, вероятнее всего, шпионят или пытаются выяснить все про повстанцев. Раз их до сих пор не ликвидировали, значит, проблема не устранена до сих пор. Лечь сегодня нужно пораньше, ведь мне предстоит большую часть времени провести за рулем, чтобы избежать ловушек и больших скоплений жуков. Хоть мой контейнеровоз и большой, На него тоже могут найтись достойные соперники. Продолжение следует. Читайте привязанные к этому миру циклы «Космическая сага», «Как появилось сотружество», «Ушедшие», «Период между наследием древних» и «Космической сагой»,